Глава 13. Утром в холле всех невест собрала Кассандра, чтобы дать указания перед вторым испытанием. В этом зале сейчас находится 15 пронумерованных столов, за которыми сидят ваши судьи. Она указала рукой на высокие закрытые двери. Я даю вам номер вашего стола, и вы присоединяетесь к трапезе, показывая своё безупречное знание этикета. За один стол идут две девушки. Всем всё понятно. Невесты усиленно закивали, а речь смотрительницы перехватила Совея. Уважаемые компаньёнки, хочу предупредить, что впредь не все испытания будут для вас доступны. На этот раз мы сделаем исключение, но в дальнейшем вам будет разрешено посещать только некоторые проверки. Я широко улыбнулась с благодарностью, глядя на распорядительницу. Чрег вызвала её искреннее недоумение. Да без проблем. На Катрионе охранный артефакт ещё скоро маячок поставлю и вообще заживу прекрасно. Начну высыпаться, дворец весь осмотрю, в вальне полежу. Красота. Как только инструктаж закончился, меня и всех компаньюнок пригласили в зал и разместили за отдельные маленькие столики возле стены. За такими же сидели смотрители Но они меня интересовали в последнюю очередь. Моим вниманием целиком и полностью завладели присутствующие гости драконы, много драконов. Не удивлюсь, если почти все из них аристократы и приближённые к короне. За каждым круглым белоснежным столом сидело по три гостя, в том числе и Рейнард с Бертрандом и Савейей. Вот уж точно несчастливая троица. Сочувствую невесте который придётся с ними разделить трапезу. Вскоре друг за другом в зал начали заходить избранницы. Мириэль вошла шестой и уверенно направилась к нужному столику. Катриона оказалась девятнадцатой. Я, задержав дыхание, неотрывно наблюдала, как подопечная проходит на своё место и мысленно пожелала ей удачи. К счастью, пока всё шло гладко. За остальными избранницами уже особо не следила. Но взгляд невзначай зацепился за светлые волосы, прошедшие мимо невесты. Снова та драконица. Нужно обязательно попробовать пообщаться с ней сегодня. Возможно, она не будет против небольшого разговора. Второе испытание длилось медленно и было откровенно скучным. Все просто тихо переговаривались, кто-то вёл светскую беседу, кто-то обедал. В общем, я даже пожалела, что компаньонкам разрешили тут присутствовать. Наконец, по прошествии одного часа, некоторые девушки со счастливыми улыбками стали покидать свои столы. Мириэль была одной из таких. "Ну как?" спросила я у подходящей эльфийки. "Вроде бы хорошо. Драконы попались вежливые. Ничего плохого не случилось", начала она, присаживаясь ко мне. В принципе, ничего нового из её рассказа я не узнала. Невесты просто разговаривали с новыми знакомыми. и показывали знания этикета. И всё. Ливи, с тебя один дракон глаз не спускает. Я поперхнулась чаем, покашляла пару раз и недоумённо посмотрела на Мирель. Кто? Сидит за столиком с Катрионой справа. Заговорщически шепнула она, пододвигая к себе десерт. Только посмотри туда осторожно, чтобы он не заметил. Мирель продолжила болтать об испытании, а я из-под тишка перевела взгляд на подопечную. Та, улыбаясь, что-то рассказывала своим собеседникам. Двое мужчин слушали её с интересом, а вот один, шатен в синей форме, кажется, вообще не обращал внимания на принцессу. Он действительно смотрел на меня, в упор, не мигая. Стало как-то неуютно, и я поспешила отвернуться. О, видела? М-м Промычала я, помешивая чай. Чего он хочет? Как чего? Познакомиться? Ты шутишь, что ли? Несколько, возразила Мирель. Любой мужчина проявляет интерес к прекрасной девушке. А ты безумно красивая, Ливи. Драконы может и не очень хорошо относятся к людям, но зато любят всё красивое. Видимо, этому лорду ты приглянулась. Я не поверила. Каким образом я могла заинтересовать дракона? у которого в окружении, вероятно, сотни таких же шикарных дракониц. Эльфейка помолчала, оценивая мою реакцию, и заявила: "Слушай, на испытании, как я поняла, присутствуют только самые влиятельные: герцоги, графы, управляющие войсками эрши. Может, присмотришься?" Я поперхнулась второй раз. "Ты опять шутишь?" "Да нет же", возмутилась она. "Я совершенно серьёзно." Уверена, что не все драконы не любят людей. Посмотри, вон те совершенно не кривятся от Катрионы. Им даже интересно, что она говорит. Может, тебе действительно стоит извлечь из этого отбора пользу. Между прочим, этих лордов пригласили сюда не просто так. Ну да, не просто так. Они проверяют невест. Не только в этом дело. Император один, а невест почти 40, понимаешь? Понимаю. На всех девушек одного Бертранда не хватит. Смотрители хотят, чтобы некоторые невесты выбрали себе женихов из других аристократов? В точку. Прям не смотрители, а свахи какие-то. Мириэль, но это относится только к избранницам. А я Фрейлина из Невелании. И даже если не все драконы не любят людей, всё равно ничего не получится. Я сама не хочу. Мне сейчас не до этого, честно, поделилась я. мельком присматривая за принцессой. «У меня впереди выпуск, потом работа, рост по карьерной лестнице. И ты на самом деле думаешь, что после стольких лет взаимной неприязни вдруг появится союз человека и дракона?» Мириэль промолчала и вздохнула, соглашаясь со мной. «То-то же. Я в Аргарион приехала не ради кольца на пальце и свадебного платья. Муж дракон? Лучше убейте». Наше общение вскоре прервала Катриона. Подопечная наконец-то встала из-за стола, попрощалась со своими судями и поспешила к нам. "Девочки!" почти провизжала она, хватая меня за локоть. "Они такие, такие, такие!" Я закатила глаза. "Какие, Катриона? Прекрасные, шикарные, очешуитильные?" "Оче- очешуитильные?" усмехнулась Мирель. "Им подходит." «Да ну вас! Они вежливые!» — произнесла по слогам принцесса. «Обходительные, интересные, галантные, отзывчивые!» Ее опять понесло. «Честное слово, я такое количество эпитетов за всю жизнь не слышала!» «О чем хоть разговаривали?» — флегматично поинтересовалась я. «Да обо всем! О невелании, обо мне и о тебе, кстати, тоже!» «В каком смысле?» — не поняла я, подобравшись. Они просто спросили: "Не страшно ли мне одной путешествовать так далеко?" Но я и рассказала, что не одна, а с тобой. Вот как. Надеюсь, моя главная боль не наболтала ничего лишнего. Я снова посмотрела в сторону судей принцессы и снова встретилась взглядом с тем драконом. Он сидел с каменным лицом, чересчур внимательно меня рассматривая, но, увидев мой интерес, улыбнулся. Всё, надо отсюда уезжать. Не хватало мне ещё чешуйчатых кавалеров. Видишь, заявила Мирель, проследив за нашим переглядыванием. Я же говорила, о чём говорила? спросила принцесса. Да так, тут за Ливи кое-кто приударить решил. Я возмущённо цокнула, пропуская их следующие слова мимо ушей. Никто за мной приударить не собирается. Ну и что, что улыбнулся, мало ли, ему забавно стало. Наверное, задумался о чём-то хорошем или улыбаться любит. И вообще, когда это испытание уже закончится? Я раздражённо повела плечом, сосредоточенно оглядывая весь зал. Осталось всего лишь три невесты, включая светловолосую драконицу. Она сидела за столиком с императорской читой и до сих пор активно общалась с Бертрандом. Савия рядом учасливо кивала, а Герцог Кастанвиль просто скучал. Любопытно. Он хоть знает, что такое искренние чувства, или полностью отмороженный? Последнее больше похоже на правду. Хмыкнув своим мыслям, я чуть дольше задержала на нём взгляд. А Рейнард вдруг взял и посмотрел в нашу сторону, на меня. Да что ж это такое? Спохватившись, я быстро уткнулась в свой чай и возмущённо засопела. Почему мне сегодня так не везёт на эти гляделки? Ну не злись, Мы же наоборот лучшего для тебя хотим. Неправильно растолковала моё настроение, Мириэль. Скоро бал будет. Может, этот привлекательный дракон тоже туда придёт. Тогда-то и окончательно и проверим, заинтересовала ты его или нет. С чего вы взяли, что я пойду на бал? В каком смысле? В голос спросили девушки. Пойдёшь обязательно, заявила принцесса. Иначе кто меня защищать там будет, а? Скрип моих зубов был громче, чем переговоры смотрителей из-за соседними столиками. После отбора я обязательно попрошу у нашего короля медаль за героизм и терпение.